Корытьен вступил в опасную борьбу с Люксембургами, так, словно это был турнир. Он был счастлив, что заручился взаимностью Агнессы. Ни на миг не пришло ему в голову, что, связавшись с ней, он оскорбит герцогиню. Маргарита — это одно, Агнесса — другое. Его отношение с той, его чувство к этой — совсем разного порядка. Он спешил со свадьбы,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 Агнесса спросила Крытьена, когда и как сообщат они герцогини об их женитьбе. Крытьен собирался было пригласить Маргариту на свадьбу. Под настойчивым, невинно насмешливым взглядом темно-голубых глаз барышни фон Флаван он вдруг заколебался. Сначала решил известить Маргариту, ушедшую с головой в подготовку мятежа, после свадьбы. Затем.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 Нет, ненависти она к ней не чувствует. Ведь иной тай быть не может. Хорошо красоте улыбаться, почему бы и нет, высокомерно взирая на безобразие. Но он, крытьен, какая ложь! Как он смотрел на нее, обратив к ней смелое, смуглое, открытое лицо с молитвенной собачьей преданностью в глазах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 Потом она погрузилась в бездействие, столь же глубокое, сколь перед тем была напряжённа ее деятельность. Никого не принимала. Волоча ноги бродила по своим покоям. Часами смотрела в окно, и её губы приоткрывались странно похотливой, грозной улыбкой. Ждала. Не ела. Не говорила. Ждала. Не успели марграф Карл и Герцог Иоган доехать до границы, как их нагнал нарочно с письмом от епископа Николая Триенского, который был слепо предан Люксембургом. Епископ извещал, что получил где из самых различных мест анонимные предостережения В стране беспокойно. По слухам, во главе заговора стоят Крысьен фон Тауферс,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 Епископ спросил, уверен ли он, что таким образом род Люксембургов укрепит свою власть. Перед отъездом в замок Тироль Иоган вынес приговор главарям восстания. Альберт, изувеченный пыткой, угасающий, был лишен своих ленов. После того, как вильтонские монахи его немного подлечат, он будет отправлен в пожизненное заключение в богемию.